Так, моя дражайшая супруга. И как это понимать? строго произнёс Стив, как только они вернулись в свою спальню. Что значит какая-нибудь солненькая безделушка у вас на столе? Я понимаю, понравилось, но зачем украдкой запихгивать её в корсет, не только у барона, но и в этой статуэтки глаза старе квадратные. И что означают Убили руки, солочь, когда я незаметно попытался её туда достать. И зачем её было потом перепрятывать под юбку? Оттуда же доставать труднее, хотя и приятнее надо признаться. Конечно, вы потом великолепно вывернулись, сказав, что хотели снять с неё размеры для заказа золотой подставки. Но Ворон до сих пор в ступоре, он никак не может сообразить, чем вы её в корсете замеряли. И с тем подъюбка замеры сравнивали. Заодно извольте объяснить, зачем потребовалась надпись на подставке "Повелителю турнира принцу Уэльскому великолепному для его дражайшей супруги"? На хрена нам вообще это уродлино? Я жду ваших объяснений, мадам. Что это и есть та фигня, за которой мы охотимся? Хорошо, я согласен, но что она нужна? Но это работа для профессионалов, для кота, а не для вас, благородной леди. Чего головой трясете? Не выйдет? У кота не выйдет? О, так вот почему мне удалось уговорить вас вернуть ее назад. Ее можно только выиграть. Ну так бы сразу и сказала, моя маленькая клептаманка, и вообще. Слов Эммы мастер Гримм не слышал. Его заглушал разгневанный тенор Стива, но звук пощёчины прозвучал очень отчётливо. Хорошо, на коврик так на коврик, почему так сразу злиться-то? Такая хорошая ваза была. Ну зачем её было бить об мою голову? Мастер Грим оторвал ухо от кружки, которую он приложил к стене, счастливо улыбнулся и с облегчением сел на унитаз. — А так, похоже на пощечину, — удивился он. — Ну, ладно, дело сделано, хотя пока только наполовину. Артефакт был найден. Замок давно спал, в небе постепенно гасли звезды, уступая место занимающейся заре. Сладкий предутренний сон смотрел даже мастера Грима, по-прежнему бдившего со своей кружкой в туалете. Его разбудила подозрительная вибрация стены. Он напряг слух и понял, что кто-то чем-то бьет о стену. Это что-то явно было пустым, потому что эхо оглушало. Затем послышались голоса. — А-а-а! О-у-у! — Стиви, как ты прошел через полок! Убери руки! — О-о-о! Да епрст... — Все, Стиви, я применяю магию! Раздался глухой удар... И не человеческий вопль. Тюх. Это уже был голос Тиба. Тагинета. «Да на ну новость, пори дура, на тебе, получи на тебе. Да бы ж головой об стенку не больно. От расстройства, что он прозивал такое зрелище, гном прободал стену головой и увидел в неровном магическом свете, наколдованным эйммой, следующую картину. 6 человек. старательно заталкивали принца Уэльского в мешок, и он при этом умудрялся поочерёдно стучать каждого из них головой об стенку, но без усобового успеха. Чево вылопился бородатый, сердито прошептал Стив: "Завиви своих на подмогу". Ого, «Ага хлопнул глазами мастер Грим, но подмогу вызвать не успел. Её тоже взять? Прошелестел по спальне чей-то голос. Трое из нападавших бросились к Ивану остальных и вырыгнули прямо через магический полог на ему. А двери и окна начали зарастать свежей кирпичной кладкой, превращаясь в сплошной монолит стены. Мастер Грим застрял окончательно и бесповоротно, а потому помощи от него ждать было нельзя. Челюсти надёжно прихватил свежий раствор. Вы что делаете, извращенцы? Я даже муже это не позволяла. Если бы Стив понял, что речь идёт об обычном мешке, а не о том, о чём он подумал, последствия могли бы быть менее плачевными. В нём проснулся зверь, и изнутри рванул такой мощный поток магии, что тела нападавших взмыли в воздух, и за всёра замаха грохнулись об стену. Стена их дружного удара не выдержала. И рухнул, осыпаясь кирпичами. Пока им оборахталось, пытаясь выпутаться из простыней и мешка, Сивнет нёлся к пролому, на ходу повторяя заклинания, чтобы добить этих мерзавцев, не задумываясь над тем, откуда это всё к нему пришло. До сих пор он ещё ни разу сознательно не пользовался магией. Да и сейчас это у него вышло чисто автоматически под влиянием импульса и бешеного гнева тяжело дыша он склонился и смотрел в груду окровавленных тел в примешку с обломками стены сообразив что натворил стив покачнулся его замутило и вывернуло наизнанку кто уже кучу он так старательно освобождал желудок что не услышал цоката копыт И лишь когда помятые тела вдруг зашевелились, поднялись и бросились к чёрной карете, затормозившей около пролома, он поднял глаза. На него в упор смотрели горящие глаза кучера, закутанного в чёрный плащ. "Мия, до тебя я ещё доберусь", энак. Мощный магический удар отбросил Стива в глубину комнаты. Я уже теряю сознание, он сообразил, в кого пересолился на этот раз, мэрта. Сознание возвращалось медленно. Сквозь полуприкрытые веки он увидел неясные, размытые тени, меркавшие около него. Словно сквозь вату слышались глухие голоса. Вдруг что-то ледяное коснулось его лба. Шустрой змейкой сказнула по лицу и нырнула за шиворот. Но он непроизвольно дернулся. Тело прошило болью. Собрав Олю в кулак, Стив напрягся и потел, пошла горячая волна, унося с собой боль и застилающие глаза туман. — Принцесса, из него опять магия пошла. Я чувствую, организм пытается бороться. — Это хорошо. Судя по голосу, это был мастер Гримм. Да, но если он сам не справится, то мы его потеряем. Даже моя магия бессильна против заклинаний Морта. Ага, мы женахмыкнул Стив. Попалась голубка. Сейчас ты мне всё выложишь. Он чувствовал себя уже превосходно, но как истинный профессионал, боец невидимого фронта жалобно простонал. Эмма, любимая, где ты? Я не вижу тебя. Суета вокруг него усилилась. Эмма. Я хочу, чтобы мы остались вдвоём. Час ото душа прохрипел продоха. Все вон успокоилась Эмма. Разолся дробный топот коротеньких ножек. Гном спешили исполнить приказание. Эльфы вышли с достоинством. Стив сквозь полуприкрытые веки проводил их взглядом до самой двери. автоматически отметив, что лежит уже не в своих апартаментах как только дверь за ними захлопнулась он широко раскрыл глаза продолжил психологическую обработку эмма я ухожу марта нашла на меня страшное заклятие я умираю моё время подходит к концу нет любимый ты будешь жить Гномы и эльфы приложат все силы, чтобы спасти тебя. Что, твои гномы и эльфы против него? Голос Тива затухал, Темма залилась слезами. Скажи, против кого я бился? Хочу уйти, зная врага, чтобы из того света попытаться дотянуться до его лодки. Скорее, Эмма, ноги холодеют. Я их уже не чувствую. Эмма отбросила одеяло, схватила Стива за лодыжки и начала их ощупывать. — Теплые вроде, — удивилась она. — Да? — Стив был удивлен и меньше. — А ну-ка повыше, пощупай. Ух, там-то точно все онемело. — А ты не придуриваешься, — насорожила Сэмма. — Я умираю, а ты опять за свое, — простонал Стив. Отпусти то, что держишь, я же не железный. Да я туда ещё не добралась. С кем я работал? Я говорю про ногу, дура. Ты она хмурилась? Севапомнился и избавил обороты, вновь превратившись в умирающего лебедя.